и в первые дни испытывал удовольствие от возможности понежиться, от окружавших его удобств и роскоши. Но удовольствие было недолгим. Праздная жизнь претила ему, а все, составлявшее прежде смысл жизни, либо полностью для него перестало существовать, либо виделась чем-то бесконечно ничтожным. Словно в душе его перерезали струны, соединявшие его с жизнью, а новых не натянули. При мысли, что он мог бы поехать в Беневент, а затем в Ахаю, и предаться наслаждениям и безумным прихотям, ему стало бесконечно тоскливо. Зачем? Что мне это даст? Таковы были первые мелькнувшие в его уме вопросы. И также первый раз в жизни он подумал, что если бы поехал, то беседы с Петронием, его остроумие, блеск, умение изысканно и метко выражать свои мысли, ему, Веницию, могли бы теперь показаться в тягость. С другой стороны, и одиночество также тяготило его. Все знакомые развлекались с императором в Беневенте. Приходилось сидеть дома одному — О голове не было покоя от мыслей и сердцу от чувств, в которых он не мог разобраться. Имея он возможность с кем-нибудь поговорить о том, что с ним творится, тогда, оказалось, ему удалось бы все это лучше понять, упорядочить, определить. С этой надеждой он после нескольких дней колебания решил все же ответить Петронию, хотя не был уверен, что пошлет этот ответ. Писал он следующее. Ты хочешь, чтобы я писал тебе более пространно? Согласен. Но сумею ли писать яснее, не знаю, потому что многие узлы сам еще не могу распутать. Я сообщал тебе о своем пребывании у христиан, об их обхождении с врагами, которым они имели право причислить и меня, и Хилона, и, наконец, о заботливом их уходе за мною и об исчезновении Лигии. Нет, дорогой, не потому они пощадили меня, что я сын консула. Эти соображения для них не существуют, ведь и Хилона они простили, хотя я сам им советовал закопать его в саду. Это люди, каких мир еще не видовал, и учения, какого мир еще не слыхал. Ничего другого я тебе сказать не могу, и всякий, кто вздумает их мерить нашей меркой, ошибется. Зато могу тебе сказать, что если бы я лежал со сломанной рукой у себя дома, и ухаживали бы за мною мои люди или даже мои родные, удобств у меня, разумеется, было бы больше но я никогда не изведал бы той заботливости, какой они окружили меня. лиги тебе скажу, что она такая же, как они. Будь она мне сестрой или женой, она не могла бы ухаживать за мною более нежно. Бывало, сердце мое трепетало от радости. Я думал, что только любовь может быть причиной такой трогательной заботы. И я не раз читал это в ее лице и взгляде, и, поверишь ли, среди этих простых людей в бедной комнатушке, служившей одновременно и кухней, и треклинием, я был счастливее, чем когда-либо в жизни. Нет, я не был ей безразличен, и даже сейчас мне кажется нелепостью думать иначе. И однако же эта самая Лигия тайком от меня покинула жилище мирям. Вот и сижу целыми днями, подперев руками голову и размышляя, почему она так поступила. Я ведь писал тебе, что сам предложил ей возвратить ее в семью Авла. Она, правда, ответила, что это уже невозможно. Авл с семьей уехал на Сицилию, и, кроме того, от рабов, переносящих новости из дома в дом вплоть до палатина, император мог бы проведать о том и снова ее отнять. Это верно. Но ведь ей было известно, что я больше не стал бы ее домогаться, что я отказался от пути насилия. А так как не могу не перестать ее любить, не жить без нее, я мечтаю ввести ее в свой дом через украшенную цветами дверь,